Дина была в третьей смене, то есть для нее теперь было около полудня. Обычно в это время она всегда начинала клевать носом, тем более если ей помогал расслабиться Маркус. Однако она понимала, что заснуть по-настоящему плохой вариант. Ее ждала работа, к тому же это породило бы дополнительные ненужные слухи. Дина слышала, как по другую сторону занавески Маркус треплется с Дебуа Харрисом. Она понимала, что он делает это ради нее, чтобы дать ей время прийти в себя. Дида вполне оценила его усилия и в полной мере ими воспользовалась, летая на неуловимой грани между бодрствованием и дремой, пока не запищала радио. Она сразу же поняла, что это не Руфус. Почерку передающего недоставало отточенности, присущей опытным радиолюбителям. Она, наконец, открыла глаза, поскольку ей пришла в голову мысль, что если это так называемый космический тролль? Термин принадлежал Руфусу, который впервые упомянул его несколько дней назад. «Космический тролль еще с тобой не связывался?» Так он называл передатчик, появившийся в эфире на днях, и его описание вполне подходило к тому, что сейчас слышала Дина. Дина выскочила из спальника, прибавила громкость динамиков и стала вслушиваться, одновременно натягивая футболку и штаны на веревочке. Звук был словно бы от самопального передатчика, владелец которого не слишком хорошо представлял себе принятый среди коротковолодовиков, то есть тех, кто активно использовал азбуку Морзе, этикет. Его точки и тире имели идеальную длительность и шли с такой скоростью, что можно было считать установленным фактом – текст вводится с клавиатуры, а в марзянку конвертируется программой. Он посылал много QR-кодов и QRN, то есть запросов о силе своего сигнала и уровне помех, очевидно, ему недоставало уверенности в качестве собственной аппаратуры. Согласно Руфусу, если посылать космическому троллю сообщения, в ответ он начинал сыпать QRS, означавшими «пожалуйста, помедленнее», очередное подтверждение тому, что это новичок, вводивший сообщение с клавиатуры, но недостаточно опытный, чтобы уверенно воспринимать ответ на слух. Он передавал на одной единственной частоте, той самой, на которой Руфус все время, не считая последнего года, связывался с Диной. На волне общечеловеческого интереса к семейству Макуори Частота эта была опубликована в интернете, и в последующие несколько месяцев общаться на ней стало чертовски тяжело. Каждый коротковолновик-любитель на планете пытался связаться с Диной. Потом распространился слух, что Мукори Пер и Мукори Филь ей больше не пользуются, и частота более или менее освободилась, если не считать отдельных личностей, до которых информация, видимо, не дошла, к примеру, космического тролля. Так или иначе, Руфус снова начал слушать прежнюю частоту а следом за ним и Дина. До сих пор ей не доводилось принимать передачи космического тролля. Ничего удивительного здесь не было. Ее антенна и в подметке не годилась. Той, которую Руфус установил над своей шахтой. А приемник мог быть собран пятиклассником. Если не считать тех моментов, когда Изи проходила через соответствующий меридиан, они с Руфусом ловили разные станции. Опять же, согласно Руфусу, беседы с космическим троллем требовали терпения, или же развитого чувства юмора. То обстоятельство, что новички забивают эфир своей ерундой, несколько лет назад вызвало бы у него приступ священного гнева, однако сейчас оно воспринималось просто как одна из примет времени. Разумеется, люди снова заинтересовались любительским радио. Предполагалось, что интернет ляжет, как только начнется каменный ливень. и разумеется Многие из них были новичками. Когда у них наконец дошло до чего-то мало-мальски напоминающего беседу, в ответ на свое "кути h", означающий где ты, Руфус неизменно получал "ку и ти". Этот был неофициальный ку-код, а фактически просто довольно банальная шутка, означавшая вне земли. Потому то Руфус и прозвал неизвестного корреспондента космическим троллем. Дело в том, что помимо прочих странностей, он не имел собственного позывного или во всяком случае им не пользовался. Дина слышала сейчас сигнал QRA, QET, повторяющийся каждые несколько секунд и означавший в первом приближении «Привет, здесь ИП, инопланетянин. Кто-нибудь меня слышит?» ИП, инопланетянин, ИТ, фантастический фильм Стивена Спилберга 1982 года. Как правило, Дина не включала передающую часть своего устройства без прямой на то необходимости. Сейчас она щелкнула тумблером, однако класть руку на латунный телеграфный ключ не спешила. Слушать молча ничем особым не грозило, однако стоит ей коснуться ключа, космический тролль услышит ответный писк и есть опасность того, что тогда от него уже не отделаешься. Правда, более вероятно, что ему все же вскоре надоест. Тогда она сможет связаться с Рупусом, который через несколько минут должен появиться из-за горизонта, и рассказать ему, что тоже слышала загадочного инопланетянина. Можно будет вместе над этим посмеяться и на несколько минут отвлечься от забот. Похоже, папе не помешало бы и то, и другое. Уже достаточно давно стало очевидно, что Руфус вместе с товарищами по горному делу затеял серьезную операцию, готовясь к длительному пребыванию под землей. Естественно, они были не одни такие. Люди рыли сейчас ямы по всей планете. Большинство проживет всего несколько дней, если не часов, с начала каменного ливня. Строительство подземного комплекса, рассчитанного на автономное существование в течение тысячелетий, было задачей мало кому, если кому-то вообще под силу. Причем в основном имелись в виду военные или правительственные структуры. Если кто из участников с таким и справится, так это Руфус с его многочисленными связями. Из вопросов, которые он задавал Дине последние два года, вывод следовал совершенно однозначный. Все, что эксперты на Изи знали про долговременное выживание искусственных экосистем, теперь знал и он. Дина, которую отвлекали мысли о Руфасе и его шахте, вдруг обнаружила, что характер передачи космического тролля изменился. Вместо уже привычного q array -E она теперь начиналась с Q-S-O, в данном контексте означавшее «можешь ли ты связаться с…». За этим следовал необычный позывной, который Дина даже не сразу признала за таковой. Он был слишком длинным, цепочка из букв и цифр, не имеющая никакого смысла в рамках стандартных конвенций о радиопозывных. Когда эта передача повторилась в третий раз, Дина записала позывной. 12 знаков, случайная на вид комбинация букв и цифр. Однако ей бросилось в глаза, что все буквы находятся в диапазоне от «А» до «Ф» что заставляло всерьез заподозрить, что перед ней шестнадцатеричное число. Такую систему счисления часто используют программисты. Двенадцать знаков тоже кое на что намекали. Сетевые микросхемы почти во всех компьютерных системах имели свой уникальный адрес, который записывался именно в этом формате. Двенадцать шестнадцатеричных цифр. И тут у Дины под кожей побежали мурашки. Первые несколько цифр в строке выглядели слишком знакомо. Микросхемы для сетевых интерфейсов производятся большими партиями. Каждый из них последовательно присваивается уникальный адрес. У всех фордов, сошедших с конвейеров в определенную неделю, будут совпадать несколько первых цифр номеров шасси. Точно так же у всех сетевых микросхем из определенной партии будут одни и те же начальные шестнадцатеричные цифры адресов. Иногда Дина брала обычные микросхемы из наземного ширпотреба, однако у нее была и радиационно устойчивая партия, хранившаяся в защищенной металлической коробке на выдвижной полке под столом. Дина выдвинула полку, достала коробку и вынула оттуда небольшую зеленую печатную плату размером с пластинку жвачки, на которой были напаяны различные микросхемы. Мак-адрес платы был оттиснут прямо на ней белой краской, Первые шесть символов совпадали с тем, который передавал космический тролль. Она протянула руку к ключу и отстучала QSO, в данном контексте означающее «Да, я могу связаться с…». А следом за этим ввела целиком MAC-адрес платы у себя в другой руке, не тот, который был в оригинале. Все вместе означало «Нет, с тем адресом, который ты передаешь, я связаться не могу, зато могу вот с этим». В ответ пришло QSB «Тебя плохо слышно». За ним последовало QTX46, что, как предположила Дина, означало «ты будешь на этой частоте через 46 минут». Любому на Изи было ясно, что в переводе это «я снова выйду на связь, когда станция обогнет планету по орбите и появится с другой стороны». QTX46 отстучала Дина. Сейчас они проходили над Терминатором. В данный момент он разделял Тихий океан на ночную и дневную половины. «С кем ты там говоришь?» Передача от Руфоса громкая и отчетливая. Выглянув подальше в окно, Дина увидела, как из-за горизонта навстречу выползает западное побережье Америки, которое можно было распознать по огонькам, отбрисовывающим побережье густонаселенных районов. Дельты Фрейзера, залива Пьюджет, реки Колумбия, залива Сан-Франциско. Это означало, что Аляска сейчас в зоне видимости Изи. Из-за занавески раздался голос Дюба Харвиса, «Тук-тук!» Он продолжал уже довольно долго. «Заходи!» — крикнула Дина и быстро отстучала Руфасу сообщение, что-то пошутив насчет космического тролля и добавив, что сейчас немного занято. Потом проверила программу, отображающую время в различных частях Земли у нее на экране. «Было без малого точка семь, то есть семь утра в Лондоне, то есть десять вечера у Руфаса на Аляске». Последующий разговор оказался несколько скомканным. Дина старалась не упускать нить беседы с Дюбом, постоянно отвлекаясь при этом на требовательные сообщения Руфуса. «По радио только что прозвучало нечто странное», — попыталась она объяснить Дюбу. «Не хочешь выпить глоточек? У тебя ведь уже вечер?» «Я хочу глоточек, независимо от времени», — откликнулся Дюб. «Так что и пусть его. Лучше скажи, что у тебя случилось». Дина пересказала всю историю. Дюб поначалу слушал не слишком внимательно, вероятно, из-за обилия любительского радиожаргона, но встрепенулся, когда Дина показала мак адрес «Самое простое объяснение», — заметил он, «что это действительно тролль, развлекающийся за твой счет». «Но откуда троллю знать эти мак адреса Мы их никому не сообщаем. Не хватало еще, чтобы хакеры снизу пытались взломать наших роботов. Здесь ведь у тебя бывают ответственные за пиар? Снимают тебя и мастерскую». Могло так получиться, что они сделали снимок, когда коробка была открыта, и платы попали в кадр. «Здесь нет тяжести, Дюб. Я не могу просто оставить что-то валяться на столе». «Потому что», — продолжил Дюб, — «очевидно, происходит следующее. Кто-то пытается связаться с тобой приватным образом. И пытается подтвердить свою личность упоминанием чисел, известных только ограниченному кругу». «Я тебя поняла, и я хочу подчеркнуть, что по-настоящему изобретательный тролль не применяет отыскать какую-нибудь такую подробность на опубликованных нас софотографиях, чтобы втереться тебе в доверие». «Я учту», кивнула Дина, «но думаю, тут другое». «И что же это по-твоему?» «Шон Пробст», — ответила Дина. «По-моему, это и мир». На лице Дюба нарисовалась озадаченность. «Ого, а про них-то я уже сто лет не вспоминал». Удивительно вообще, как можно забыть историю, столь эпическую и столь драматичную, как экспедиция Эмира. Но вот в такие времена они жили. Корабль пропал со связи и скрылся из вида на фоне Солнца, примерно месяц спустя после того, как в день 126 покинул низкую околоземную орбиту. Отдельные наблюдения в оптические телескопы подтвердили, что он перешел на гелеоцентрическую орбиту. Это могло произойти как случайно, так и в результате планового включения двигателей. предположении что все идет по плану, и мир в настоящий момент должен был совершить почти два полных оборота вокруг Солнца, поскольку орбита его была значительно короче земной. Перигелий находился примерно посередине между орбитами Венеры и Меркурия. На это ушел бы всего год с небольшим, и дней 200 назад она должна была соприкоснуться с орбитой греки скелета, то есть кометы Григо-Скиелле-Руппа. Однако произойти это должно было с противоположной стороны от Солнца, что затрудняло наблюдение. следующий по счету была совсем скромная задача – воткнуть в ядро кометы или в существенный его кусок ядерный реактор на палочке, а затем активизировать его и создать реактивную силу, выдувая струю пара через входное отверстие. Потребовалось бы включить двигатель, подняв стержни реактора, и разогрев его, что вызовет истечение пара на полную мощность. Это изменило бы скорость кометы примерно на километр в секунду. Достаточно, чтобы она перешла на орбиту, которая столкнет ее с ее Землей. Вернее, с L1 через 200 дней. Время казалось крайне неудачным, и многие возмущались тем, что Шон не выбрал другую комету или хотя бы такой курс, чтобы она прибыла чуть пораньше. Однако те, кто немного разбирался в функционировании Солнечной системы, понимали, Им всем несказанно повезло, что за столь короткий промежуток времени оказалось возможным захватить и переместить хоть какую-то комету. Весь поспешный характер экспедиции и мира из-за которого возникло столько скандалов, был обусловлен неумолимыми законами небесной механики времени не остановить, как не остановить и комету. Даже если бы существовала возможность как-то ее ускорить, это было бы безответственно и совершенно невозможно с политической точки зрения. Что, если в расчеты вкрадется ошибка, и комета врежется в Землю? Нет, план экспедиции и Эмира был как раз тем единственным потенциально работающим. При условии, что он все еще работал. Основное действие, встреча с кометой и запуск ядерного реактивного двигателя происходило по другую сторону от Солнца, и долгое время никто не знал, удалось ли его осуществить. Лишь пару месяцев назад... Астрономические лаборатории подтвердили с уверенностью, что комета Григо-Скеллеруппа изменила курс, что могло быть вызвано лишь вмешательством человека. Теперь комета двигалась прямо на них. На Земле это могло бы вызвать массовую панику, если бы она так и так не была обречена. С тех пор астрономы внимательно наблюдали, как орбита кометы сближается с земной, и вычислили время, когда она снова скроется из вида на фоне Солнца, достигнув L1. Тогда потребуется опять запустить реактор, поскольку будет нужен мощный импульс, чтобы синхронизировать орбиту Эмира с земной и вывести его через L1 на вытянутый эллипс, который, в конце концов, приведет комету к станции.